231. Невесело в мире, забыло о радости сердце человеческое. Чему радоваться, когда кругом тьма и сознание пытается ухватиться за призрачный устой? Но радость в духе, жизнь в духе, всё в духе, но не в вещах и делах земных. Они были привычными, но на них обосноваться нельзя, трещит и шатается всё. Как же можно хвататься за то, что в самом себе не имеет оснований? Раньше жизнь ещё давала иллюзию некоторой устойчивости, но ныне разрушена та кажущаяся надёжность плотного мира. Выход остаётся один кверху, в область духа, где вихри земные не колеблют огненную основу. Зову в мир мой, мир духа. Но глухие уши, заложенные сором земной накипи жизни, как убедить, что всё, что вас окружает, временно? И силой природы своей обречено на полное уничтожение и забвение. Строители, для того чтобы все ваши построения обрушились в руины, и Вавилоне ни, и Римле ни, и греки тоже когда-то строили и ушли в прошлое. Все построения их были на песке. и стёрты их царства с лица земли и забыто величие их тем более дела ваши земные дела личные рассыплются в прах где дела ваших бабушек и дедушек умерших недавно а ведь тоже жили страдали и беспокоились о делах мира сего потому не в прошлом не в настоящем но в будущем полагаем основание жизни своей ибо всё проходит но дух наш остаётся незыблемым ибо пребывает не во временном, но в вечном. На него делается упор. Сознание переносится в область духа и уже оттуда смотрит на текущий поток быстро сменяющихся явлений. Поэтому задача ученика оторваться от жизни мёртвой, лишённой основы, и войти в сферу явлений, стоящих над прихотливостью часа текущего. Всё пройдёт, Дух прибудет. С этой формулой жизни можно идти в самую гуще ее, не боясь быть затянутым в одоворот временных явлений. На жизнь надо смотреть изнутри. Безмолвный свидетель, ручатель тому, что все, что творится вовне, — лишь тени, плывущие мимо. прикованный к миру у теней безмолвный свидетель внутри есть принцип вечности в человеке, проявленный в мире приходящих форм. Когда суета доливает, хорошо обратиться к нему. Подобно сфинксу, чей тысячелетия смотрит он на пустынную жизнь, где заносятся и покрываются песком когда-то великие цивилизации и царства. Сфинкс Загадка человека с его скрытым потенциалом безпредельных возможностей. На той даны ему крылья, крылья огненные, побеждающие стихию земли, воды и воздуха, ибо с помощью их человек может подняться над ними. Хочу возвысить и поднять сознание на огненных крыльях духа над прихозимостью внешних условий, сковавших человека по рукам и ногам. Подобно бабочке, попавшей в смолу, Бьётся человек в мути жизни, машет крыльями, но приклеен к земле и машет крыльями напрасно. Не оторваться от земли, если притяжения земные затянули сознание и прикопили его к условиям плотным, как смола бабочку. Выход во мне. Ко мне устремитесь и найдёте во мне силы освободиться от тяжких земных притяжений. Придите ко мне все, кому тесны пределы земные. Я победил мир. Я воззов ок победе над миром. Ведь придётся из этого мира уйти и оставить всё. Не лучше ли уйти победителем? Но я не утверждаю победу свою, которая в духе. Так тот, кто дух поставил над телом и землёю и делами земными, есть победитель огненный.